Глава четвертая. Высшая тренировка в нравственном поведении. Четыре истины определяют причины и структуру практики Дхармы. Чтобы достичь нирваны, мы должны упражняться в трех высших тренировках. Тренировках в нравственном поведении, сосредоточении и мудрости. Три высшие тренировки отличаются от обычных тем, что устремлены к более высокой цели. Обычные три тренировки выполняются для достижения целей в сансаре, таких как благое перерождение, тогда как три высшие приводят к освобождению и полному пробуждению. Важность нравственного поведения Буддисты согласны с идеей о том, что у человеческой жизни есть более возвышенное предназначение и что достижение благого перерождения, освобождения и полного пробуждения – цели стоящие. Поскольку омрачения не позволяют нам реализовать наши благие намерения, мы пытаемся их уменьшить и в конечном итоге от них освободиться. Различные наборы нравственных правил призваны нас в этом поддерживать. Они помогают контролировать наши действия на уровне тела, речи и ума. С точки зрения санскритской традиции, мудрость, познающая бессамостность, искореняет все завесы. Чтобы правильным образом функционировать, Мудрость должна сопровождаться однонаправленным сосредоточением. Для того, чтобы достичь глубокого сосредоточения, необходимо устойчивое пометование и самонаблюдающее осознавание, сампаджане или сампраджаня, которые помогут устранить тонкие внутренние помехи. Для развития этих качеств сначала необходимо справиться с грубыми внешними помехами, пагубным поведением на уровне тела и речи а достигаемо этого посредством нравственного поведения. Нравственное поведение означает не причинение вреда. Упражняться в этом должны как монахи и монахини, так и миряне. В тибетском буддизме существует три уровня нравственных принципов: обеты Протимокши на Патимокха, обеты Бадхисатвы и обеты тантры. Обеты Протимокши сосредоточены на отказе от вредоносных действий на уровне тела речи. Обеты Бодхисаттвы делают упор на устранение эгоцентричных мыслей, слов и поступков. Цель тантрических обетов — преодоление тонких умственных завес. Поскольку каждый последующий набор предписаний направлен на вещи более тонкие, чем предыдущие, эти три вида обетов принимаются постепенно и именно в описанном порядке. Для достижения реализации жизненно важно соблюдать принятые на себя обеты. Некоторые люди отважно принимают определенные обеты и обязательства, но лишаются мужества в вопросах их соблюдения. Мы должны поступать противоположным образом, тщательно поразмыслить перед принятием обетов, смиренно попросить их у своих учителей, а потом соблюдать их правильно и с радостью. Независимо от того, практикует ли человек в рамках колесницы шравок или в рамках колесницы бодхисаттв, нравственное поведение — это основа практики. Обеты Пратимокши помогают нам контролировать свои действия на уровне тела и речи. Для этого нам необходимо работать с умом, который побуждает нас на эти действия. Хотя все буддисты пытаются отказаться от десяти недобродетелей, Принятие обетов предполагает конкретные обязательства и потому приносит особую пользу. Жизнь в согласии с обетами позволяет избежать накопления разрушительной кармы и очищает вредные привычки. Она также способствует быстрому и мощному накоплению заслуг, ведь каждое мгновение, когда мы не нарушаем конкретный обет, мы активно отказываемся от соответствующего разрушительного действия, тем самым насыщая свой ум заслугой, созданной конструктивными поступками. Нравственное поведение усмиряет огонь омрачений и готовит ум к достижению высших состояний сосредоточения. Это путь, ведущий к пробуждению во всех трех колесницах и исполняющий наши желания. Соблюдение нравственного поведения избавляет нас от чувства вины, сожалений и тревоги. Оно также предотвращает страх и упреки со стороны других людей и служит основой для самоуважения. Наше нравственное поведение способствует миру во всем мире, так как люди доверяют тому, кто отказывается от причинения вреда другим и рядом с ним чувствуют себя в безопасности. Достойное нравственное поведение нельзя украсть или присвоить. Оно основа для удачного перерождения, которое необходимо для продолжения практики дхармы. Соблюдение обетов создает причину для встречи с благоприятными обстоятельствами и возможности продолжать практику в будущих жизнях. Заранее, развив привычку отпускать привязанность и практиковать путь, мы быстро достигнем пробуждения. Нравственные обеты Пратимокши Основная мотивация для принятия любого из восьми типов нравственных обетов Пратимокши это решимость освободиться от сансары. Пять типов обетов Протимокши предназначены для монахов и монахинь. Для полностью посвященных монахов, бику или бикшу, и полностью посвященных монахинь, Пикуни или пикшуни. Для монахинь, проходящих временное послушание, сикхамана или шикшамана, и для монахов – саманера или шаманеры и монахинь – саманери или шраманерика младшего посвящения, то есть новициев. Три вида обетов предназначены для мирян – для мирян-мужчин, у пасока, и мирян-женщин, у пасека, и для тех, кто берет однодневные обеты, у паваса. Миряне принимают пять обетов, на всю жизнь отказываясь от убийства, воровства, лишенного мудрости и доброты сексуального поведения, лжи и употребления одурманивающих веществ – алкоголя, наркотиков и неправильного употребления отпускаемых по рецепту лекарств. Когда мирянин принимает 8 однодневных обетов, он также отказывается от сексуальной активности, от того, чтобы сидеть на высоких или роскошных креслах или кроватях, от пения, танцев и исполнения музыки, использования парфюма, ношения украшений, использования косметики и принятия пищи в неположенное время, между полуднем и рассветом следующего утра. У всех разные способности и возможности – И потому можно выбрать подходящий лично вам тип обетов против мокши. Какие бы обеты вы ни выбрали, практикуйте их с правильной мотивацией. Желание сбежать от долгов или уклониться от заботы о детях или пожилых родителях – плохая причина для принятия монашеских обетов, равно как и желание обрести крышу над головой и бесплатную пищу. Некоторые люди полагают, что поскольку монашеские обеты ограничиваются самообузданием на уровне проступков тела, И речи чистота виная определяется лишь внешними проявлениями чистыми поступками и словами тем не менее чтобы по-настоящему обуздать свое поведение на внешнем уровне нам необходимо усмирить наш ум ведь все действия тела и речи проистекают из наших умственных намерений тем кто избрал монашеский образ жизни практика виная помогает развить удовлетворенность поскольку мы сознательно ограничиваем себя Мы учимся довольствоваться тем, что у нас есть, тем самым освобождаясь от импульсивных желаний. Монах может принимать пищу только в определенное время и не может требовать для себя особой еды. Он принимает все, что ему предлагают. Буддийские монахи не обязательно должны быть вегетарианцами, хотя китайские монахи и монахини, которые принимают обед и бетхисад, вегетарианство придерживаются. У монахов и монахинь может быть лишь один личный комплект монашеского одеяния. Монахи и монахини не носят одежду из дорогой ткани, и у них мало предметов для личного пользования. Все остальное должно считаться собственностью монашеской общины или имуществом, которым монах или монахиня делится с другими монахами и монахинями. Такой подход ослабляет неудовлетворенность ума, который постоянно находится в поиске чего-то большего и лучшего. Монахи и монахини ограничивают свои отношения с родственниками и друзьями, чтобы избежать эмоциональной зависимости и вовлеченности в дела, уводящие от практики Дхармы. Использование имени, данного во время монашеского посвящения, означает отказ от прежней личности в мире родственников и друзей и принятие монашеского образа жизни. Практика Винаи развивает пометование и самонаблюдающее осознавание. Если мы собираемся совершить конкретное действие, то учимся сразу же думать так. Я монах и решил не совершать подобных действий. За счет развития такого памятования и посредством проверки правильности нашего поведения в те часы, когда мы бодрствуем, наше пометование становится сильнее и проявляется даже в сновидениях. Практика виная также помогает развитию стойкости, кханти или кшанти. В протимокша сутре сказано Стойкость – это первый и главный путь. Будда провозгласил, что это высший путь для достижения нирваны. Тот, кто оставил жизнь домохозяина, но вредит другим или наносит ему вечья, не может называться отрекшимся от мира. Чтобы монахи и монахи не совершенствовали свои добродетели, Будда советовал им практиковать стойкость в четырех ситуациях. Во-первых, если другие на вас разгневаны, отвечайте не гневом, но стойкостью. Во-вторых, если другие бьют вас, никогда не отвечайте тем же. В-третьих, если другие критикуют вас, не критикуйте их в ответ. В-четвертых, если другие унижают и оскорбляют вас, не отвечайте тем же. Это подлинные практики аскетизма, которые укрепят вашу стойкость, принесут гармонию в ваши взаимоотношения и в общество в целом и приведут к пробуждению. Некоторые люди воспринимают обеты как не подлежащие обсуждению правила, предписанные абсолютным авторитетом. Такое восприятие естественным образом вызывает у этих людей дискомфорт. Однако обеты протимокши не таковы. Они представляют собой полезные виды тренировки, которые ведут к благим результатам. К примеру, если вы хотите быть здоровы, то добровольно приобретаете новые пищевые привычки и избегаете дел, которые могут причинить телу вред. Аналогичным образом, желая избавиться от неведения, гнева и привязанностей, мы добровольно отказываемся от действий, которые продиктованы этими омрачениями, и избегаем вызывающих их объектов. Поэтому нельзя сказать, что обеты навязаны нам неким внешним авторитетом. Это упражнение, которое мы добровольно выполняем, чтобы достигнуть своих духовных целей. В первые 12 лет существования Санхи никаких обетов у нее не было, но когда некоторые монахи и монахи не совершали проступки, об этом рассказывали Будди, и он устанавливал запрещающий это действие обет. Позже, в других обстоятельствах, Будда делал исключение из правил или давал другие указания. В силу этого обеты не следует считать абсолютными правилами. Некоторые обеты относятся к этикету. Поскольку в разных культурах правила этикеты разные, нам стоит согласовывать свое поведение с тем, что приемлемо в конкретном месте. Нравственные обеты Протимокши объединяют практикующих всех трех колесниц. Те, кто занимаются практиками Батхисаттв или Тантры, не могут игнорировать предписание своих обетов Протимокши или принижать их значение. На самом деле, в нравственных правилах Батхисаттв и Тантры на небрежное отношение к обетам Протимокши наложен явный запрет. Их нарушение считается серьезным падением мы должны делать все возможное, чтобы соблюдать все свои обеты. Зачем нужен целибат? Поскольку современное общество превозносит сексуальное удовольствие, некоторые люди интересуются, зачем монахи и монахи не принимают обет безбрачия. Это связано с нашими духовными целями. На первом уровне буддийской практики мы работаем с человеческой природой, которая обусловлена наличием сенсорического тела. На этом этапе, Упор делается на подавлении грубого уровня омрачений и воздержании от десяти недобродетельных действий. Людей призывают обуздать чрезмерное сексуальное вожделение и отказаться от лишенного мудрости и доброты сексуального поведения, которое приносит боль и замешательство им самим или другим. Для мирян, однако, правильное использование собственной сексуальности допустимо. Знаменитый вьетнамский монах Тит Натхан считает, что сексуальная жизнь без любви и преданности – и есть лишённое мудрости сексуальное поведение. Хотя об этом не говорится в буддийских писаниях, я с этой мыслью согласен. Любовь к партнеру и чувство ответственности важны для устойчивости и жизнеспособности отношений. На втором этапе практики мы больше не стремимся к сансарическим удовольствиям, но желаем выйти за пределы сансары. Поскольку страстное желание – одна из главных причин сансары, Для достижения освобождения важно освободиться от привязанности к объектам пяти органов чувств. Среди всех видов привязанности сексуальное желание наиболее сильное и сложное, поскольку оно включает в себя все пять чувств и ум. Именно потому Будда советовал тем, кто ищет освобождение от привязанности, воздерживаться от сексуальных желаний. На этом этапе пути мы должны выступить против склонностей, которые обычно рассматриваются как часть человеческой природы и биологического устройства человека. Сюда входит и сексуальное желание. Теперь мы стремимся к освобождению, а привязанность к сексуальным отношениям этому мешает. Хотя сексуальное желание и возникает естественным образом в нашем теле, мы способны его контролировать. Монахи и монахини принимают посвящение с решительным намерением освободиться от сансары и поэтому берут строгий обед без безбрачия. Профессиональные спортсмены с готовностью отказываются от занятий, которые могли бы помешать их тренировкам или навредить их способности достигать поставленных целей. Они легко воздерживаются от определенной пищи и активной социальной жизни и посвящают свое время упорным тренировкам. Ограничения, которые они на себя накладывают, это не нездоровое подавление, а нечто необходимое и ведущее к достижению поставленных целей. Аналогичным образом, монахи и монахини с готовностью отказываются от сексуальных отношений и погружения в сексуальное удовольствие, потому что они препятствуют достижению духовных целей. При выборе того, как использовать и использовать ли вообще свою сексуальность, играет роль много факторов, и каждый сам должен все из них тщательно для себя обдумать. Будда не говорил, что все должны отказаться от сексуальной активности. Это личный выбор каждого. Однако тот, кто стал монахом или монахиней, должен соблюдать обед без безбрачия. Монахов с супругой не бывает. Школа Винаи. Все школы Винаи входят в колесницу Шравакаяны. Не существует отдельной школ Винаи для монахов Махаяны, хотя многие практикующие в рамках колесницы Бодхисад принимают монашеское посвящение и практикуют Винаю. Три сохранившиеся до сегодняшнего дня линии Винаи происходят от 18 школ раннего буддизма. Виная Хиравады, по-тибетски нетенпа, по-китайски шанцзобу, записана на Пали. Ее практикуют преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии. Она происходит от линии Винаи, которая была принесена на Шри-Ланку дочерью и сыном царя Ашоки в III веке до нашей эры Винайя Дхарма Гуптаки, по-тибетски «Чебепа», по-китайски «Фадзанбу», была в 410-412 годах переведена на китайский язык Будхээшасом. В 709 году император Джун Цзун издал указ, согласно которому она стала единственной винаей, используемой в Китае. Ей главным образом следует в Китае, Тайване, Корее и Вьетнаме. Виная Муласар Вастивады По тибетский ши тамчи йопармава, по китайский шо и целбу, была принесена в Тибет мастером из Наланды Шанта Ракшитой. Ей следуют в Тибете, Монголии и Гималайском регионе. До того, как учения этих школ вина были записаны, они на протяжении многих веков передавались из устна. При значительных расстояниях между местами их распространения поражает удивительное сходство в том, как эти учения регламентируют монашескую жизнь. Фактически все из них включают одинаковые обеты и описывают схожие протокольные активности Санги сангхакама или Санга Карма. Атхировады состоит из трех разделов. Первый раздел, сута Випханга, содержит обеты Патимокхи. Объяснение каждого обета дается в четырех частях. История о том, что побудило Будду установить этот обет, сам обет – пословное разъяснение обета из древнего комментария «Падабхаджанье» и дополнительные истории, описывающие связанные с этим обетом исключительные ситуации и то, как с ними разбираться. Второй раздел, Кандака состоит из двух томов. Том «Махавага» включает в себя такие темы, как монашеское посвящение, проходящая раз в две недели церемония исповеди и восстановления обетов у пасадха или пасадха, затвор сезона дождей, вася или варша, обращение за отзывами других монахов и монахинь, паварана или праварана, обувь, лекарства, подношения монахам и монахиням одежды, сама одежда, формальные действия и раскол в санге. Том Кулавага описывает дисциплинарные действия, монашескую эпитимию, испытательный срок и порядок их наложения, порядок разрешения конфликтов, места проживания, раскол в санге, регламент отмену Патимокхи, Бихуни и два первых собора Санки. Третий раздел, Паривара, это состоящее из 19 глав приложения, которое раскрывает темы из сутта Випанги и Кандаки. Скорее всего, это более позднее добавление, написанное или составленное старейшиной со Шри-Ланки. В V веке Будда Гоша написал авторитетный комментарий по теме Патимокхи, Саманта Падика. Веком позже свой текст написал Дхаммапала. Оба в значительной мере опирались на очень древние комментарии, написанные в монастыре Махавихара на Шри-Ланке. Еще несколько комментариев к Винае были составлены позже. Виная Дхарма Гуптаки также известна как четырехчастная Виная, поскольку состоит она из 60 томов, разделенных на четыре части. Эти тексты также делятся на три категории. Категория Сутра Випханга содержит обеты протимокши для Пхикшу и бикшуни. Категория Сканха объясняет разнообразные практики, которые должна выполнять монашеская община и состоит из 20 васту или основ. Содержание этого раздела схоже с Кхандакой. Третья категория ⁇ Паривара. Это приложение, составленное около третьего века до нашей эры. Оно дополняет сутра Випхангу и Сканху и обсуждает процесс компиляции Винаи, а также Первой и Второй соборы Санки. Этот раздел проясняет сомнения, описывает связанные с обетами необычные обстоятельства и раскрывает другие актуальные темы. Виная Муласарвастивады, включающая 4 раздела Виная Агам, была переведена санскрита на тибетский язык. Первый раздел – Виная Васту, соотносится с хандакой и состоит из 17 основ или васту практики нравственности монашеское посвящение проходящий раз в две недели исповедь и восстановление обетов церемония получения отзывов от других затвор сезона дождей правила обращения с кожей и шкурами животных лекарства одежда катхина спор в каусамби формальные действия дисциплинарные меры вопросы связанные с конкретными людьми Смена местоположения, исключения, жилье и кров, споры и вопросы раскола. Второй раздел. Виная Випханги содержится истории происхождения обетов Пикшу и Пикшуни, подробное объяснение каждого предписания и исключения. Она соответствует палийской сутте Випханги. Третий раздел. Виная Кшудракавасту объясняет второстепенные детали протимокши для Пикшу и Пикшуни. Четвертый раздел, Виная Тарагранха, проясняет глубокие и сложные моменты трех предыдущих текстов. Тибетцы следуют комментариям к винае, составленным индийскими мастерами Гунапрапхой и Шакяпрапхой. Гунапрапха был индийским ученым, хорошо изучившим сутры, винаю и комментарии. Его комментарии, виная сутра и Экатара Кармашатака, используются для изучения свода монашеских правил. Число и смысл обетов в трех винаях очень схожи, а различия незначительны. Например, семь предписаний относительно ношения нижнего одеяния в Муласарвастиваде включены в один обет в Тхираваде. Значимость монашеской общины. В санскритской традиции драгоценный санги, в которой мы принимаем прибежище это любой человек, монах или мирянин, монахиня или мирянка, который напрямую познал пустотность. Санхай также называется монашеская община, состоящая как минимум из четырех полностью посвященных монахов или монахинь. Монашеская санха представляет драгоценность санхи, хотя не все монахи и монахини напрямую познали пустотность. Для того, чтобы быть должным образом функционирующей санхой, монахи или монахини должны выполнять три основные монашеские практики. Проходящую раз в две недели исповедь, затвор сезона дождей, и церемонию обращения за мнением других монахов и монахинь. Будда также говорил о четырехчастном собрании – Чату Париса или Чатур Паршада – обширном сообществе его последователей, состоящем из полностью посвященных монахов и монахинь, а также мирян и мирянок, которые приняли прибежище и пять обетов. Когда Санкаи называют группу последователей мирян из какого-либо буддийского центра, это сбивает с толку – особенно если люди ошибочно полагают, что эта группа и есть драгоценность санхи, которая служит объектом прибежища. По этой причине использование слова «санха» в традиционном смысле для обозначения монашеской общины яснее и помогает избежать неправильного понимания. Причина, по которой санха была столь важна, уважаема и цена на протяжении всей истории, состоит в том, что ее члены практикуют высшую тренировку в нравственном поведении принимая и соблюдая обеты пхикшу и пхикшуни. Поскольку члены Санки живут просто, свободны от семейных забот и избавлены от необходимости работы для обеспечения семьи, у них остается больше времени на изучение и практику Дхармы. Таким образом, именно Санка главным образом отвечала за сохранение учения Будды на протяжении тысячелетий, запоминая, изучая, размышляя, медитируя и обучая Дхарме других. Практикующие миряне также вполне способны этим заниматься, но дом мирянина выполняет другую функцию, нежели монастырь. Монастыри служат местами для полноценной практики и сохранения учения. Люди испытывают вдохновение, когда думают о том, что монахи и монахини живут вместе для изучения и практики Дхармы. У них появляется чувство оптимизма и надежды, и они с радостью посещают монастыри, храмы или центры дхармы, чтобы практиковать вместе с сангхой. Важно поддерживать учения, чтобы они сохранились для будущих поколений. Передаваемое учение сохраняется, пока люди изучают и объясняют Будда-дхарму. Реализованное учение сохраняется, пока люди практикуют и реализуют смысл этих учений в собственном уме. В этом отношении санга важна, поскольку ее члены практикуют и реализуют высшую тренировку в нравственном поведении, которая служит основой для развития сосредоточения и мудрости. В буддийских писаниях сказано «Учение процветает там, где присутствует четырехчастное собрание», что делает конкретное место так называемой центральной землей. Существование монашеской общины, практикующей Винаю, в частности, посредством выполнения трех основных монашеских практик, имеет решающее значение для того, чтобы буддизм в обществе оставался живой традицией. Хотя отдельный человек может хорошо практиковать и достичь высокой реализации, для процветания учения в конкретном месте этого недостаточно. Устойчивый интерес к принятию монашеского пострига развивается естественным образом, на основе глубоких размышлений об основополагающих буддийских учениях. В результате медитации на сострадании и взаимозависимом происхождении человек начинает интересоваться природой ума, что приводит его к признанию пустотности, перерождения и кармы. Все это ведет к пониманию того, что освобождение достижимо. Когда человек убежден в том, что освобождение возможно, его естественным образом будет привлекать жизнь в соответствии с нравственными обетами, что и может привести его к принятию монашеского посвящения. Вот как объяснил правильную мотивацию для пострига Будда. Член некого семейства с верой уходит из жизни домохозяина в жизнь без дома, размышляя «Я – жертва рождения, старения и смерти, жертва горя, плача, боли, горя и отчаяния. Я – жертва Дукхи, подвержен Духе. Безусловно, конец всего этого скопления Дукхи можно познать. Будда основал монашескую общину с конкретной целью. Для того, чтобы искоренить омрачение, нам нужна правильная мудрость. А для поддержания подобного воззрения жизненно важна одна направленность ума. Для сосредоточения требуется пометование и самонаблюдающее осознавание, которые развиваются посредством тренировки в нравственном поведении. Нравственное поведение монахов и монахинь отличается больше, чем умерян строгостью, и потому эффективнее укращает ум. Жизнь домохозяина может быть более красочной, но монашеская жизнь отличается большей стабильностью. Хотя эта жизнь трудна и требует отказа от сексуальных отношений и тому подобного, она приносит разные виды пользы уже в этой жизни. Монашеский образ жизни высоко восхваляется, поскольку он непосредственно связан с развитием трех высших тренировок. Этот последний пункт очень важен, ведь иначе люди могут подумать, что монашеская жизнь в наше время устарела или утратила актуальность. Наш учитель Будда не был монахом. Он вел монашескую жизнь с того момента, как покинул дворец и вплоть до своего ухода, более 50 лет. Его нравственные принципы и монашеский образ жизни были естественными проявлениями чистоты его ума. Таким же образом жили и многие великие буддийские мастера, а их жизненный пример показывает нам важность и пользу монашеской жизни. Тем не менее, монашеская жизнь подходит не всем. Люди должны выбирать тот образ жизни, который в наибольшей степени им подходит. Им нужна уверенность в своей способности практиковать. Усердно практикующий мирянин может достичь высоких уровней реализации. Так Марпа и его ученик Миларепа были высоко реализованными мирянами, йогинами и учителями. Осуществление целей монашеской жизни. Будда так описывает жизнь монаха или монахини. Уйдя от жизни домохозяина к бездомной жизни монаха или монахини, человек пребывает в состоянии самообуздания благодаря соблюдению обетов, упорству в правильном поведении, видению опасности малейших проступков, соблюдению принятых на себя обязательств в отношении тела, поступков и слов. Он должен быть предан искусной и очищенной жизни, совершенен в нравственном поведении, контролировать свои чувства, быть искусным в памятующем осознавании и удовлетворенным. Чтобы получить монашеские обеты, у человека должна быть мотивация отречения, стремление освободиться от сансары и достичь освобождения. Тем не менее, иногда люди выбирают монашескую жизнь из соображений, скорее, мирских. В результате некоторые монахи и монахини становятся настоящими практикующими, а другие — нет. Монахам и монахиням, которые не поддерживают надлежащего поведения, лучше вернуться к мирской жизни и стать хорошими практикующими мирянами. Я считаю, что важнее качество монахов, чем их количество. Важный возможный шаг — более тщательно отбирать кандидатов в монахи и монахини, и после их посвящения обеспечить им надлежащую подготовку и руководство со стороны мудрых монахов и монахинь старшего поколения. Для того, чтобы быть монахом, недостаточно носить монашеские одеяния и брить голову. Нужно как следует соблюдать обеты. Если принимать подношения, но не соблюдать обеты, будет создана разрушительная карма, результатом которой станет неудачное перерождение. Комментарий к сборнику наставлений возрастающих на один член Ангутара Никае объясняет четыре способа получения удовольствия от подношений – пищи, одежды, крова и лекарств и их использования. Удовольствие с кражей – это ситуация, при которой монахи или монахини нарушают предписания, недостойно себя ведут, но при этом пользуются подношениями, которые им подносят с верой. Такое поведение сравнивается с кражей, потому что подношения были предложены тем, кто хорошо практикует. Удовольствие с долгом — это ситуация, при которой монах или монахиня с правильным поведением принимают подношения, не думая при этом о доброте, щедрости и заслугах того, кто с верой делает подношения, и не посвящая заслуги благу дающего. Такой человек пользуется подношениями, но не выполняет свои обязательства перед тем, кто их делает. Удовольствие, подобное наследству, это удовольствие, которое при использовании подношений получают арии, находящиеся на пути. Поскольку они движутся по пути к состоянию араханта, они словно бы пользуются наследством, которое впоследствии им достанется. Удовольствие владельца — использование подношений арахантами. Поскольку они избавились от всех загрязняющих факторов и достигли цели пути, у них есть полное право использовать эти подношения. Как отмечает Будда, некоторые люди входят в монашескую жизнь с искренней мотивацией, но позже могут поддаться восьмимерским заботам. Они начинают испытывать привязанность к подношениям и уважению, что заставляет их хвалить себя и принижать других. Опьяненные своими материальной выгодой и славой, они становятся самодовольными и небрежными, живут со страданиями прямо сейчас и создают причины для страданий в будущем. Другие соблюдают нравственное поведение должным образом, но при этом высокомерны, хвалят себя за соблюдение обетов и принижают других за то, что те небрежны. Такое высокомерие делает их самодовольными и побуждает их пренебрегать накоплением добродетелей. Аналогичным образом, монахи или монахини могут реализовать безмятежность или испытать временное пробуждение в глубоком сосредоточении. Поскольку им при этом не достает самонаблюдающего осознавания, Они привязываются к своим достижениям и гордятся ими, из-за чего теряют энергичность, впадают в самодовольство и не достигают своих духовных целей. Поэтому важно неизменно сохранять смирение и сосредотачиваться на высших достижениях, освобождении и полном пробуждении. Монахи и монахи не должны постоянно укреплять свою решимость отречься от восьмимерских забот и духи и достичь освобождения. Мы, как монахи и монахи, не обязаны как можно больше учиться, размышлять и медитировать на обширных и глубоких учениях, а затем учить, переводить, писать и наставлять других в практике, чтобы дхарма долго существовала в нашем мире. Монахи и монахини несовершенны. Мы можем увидеть, что кто-нибудь из них ведет себя неподобающе. В этом случае мы должны сделать все возможное, чтобы помочь такому человеку исправить свое поведение. При этом мы не должны терять веру в санку в целом из-за поведения одного человека. Нам не следует критиковать всю монашескую общину из-за плохого поведения одного ее члена. Монахи, священнослужители и учителя-миряне. В Тибете образовались две общины практикующих – белые и шафрановые или бордовые. Белыми практикующими называют мирян, потому что они носят преимущественно белую одежду буддистов-домохозяев. Они не придерживаются внешних форм монашеской жизни, например, бритья головы, но соблюдают пять обетов а также обеты Бадхисатвы и Тантры. Шафрановые практикующие соблюдают безбрачие и монашеские обеты. На внешнем уровне они носят монашеские одежды цвета шафрана. В Тибете обе общины практиковали с ясным пониманием и четкими устремлениями. Сегодня, однако, мы можем встретить людей, которых нельзя причислить ни к той, ни к другой группе. Мы встречаем монахов, которые надевают мирскую одежду, и мирян, которые носят одежду, похожую на монашескую. Люди путаются и спрашивают, этот человек похож на монаха, но женат и носит украшения. Как такое возможно? При виде этих людей даже я испытываю замешательство. Эта проблема существует и в международном сообществе буддистов. Многие люди путаются, когда они могут четко определить чей-то статус. Принадлежит ли человек числу монахов или монахинь, учителей-мирян или священнослужителей? Чего мне ждать от разных видов практикующих, если я не могу их различить? Официальное название – одна из причин этой путаницы. Поскольку в Японии нет посвящения протимокши, японское духовенство, как правило, состоит в браке. Я рекомендую называть женатых учителей из всех буддийских традиций священнослужителями. Я слышал, что Всемирное Братство Буддистов называет тех, кто принял посвящение Винаи, досточтимыми, а женатых священнослужителей — преподобными. Это очень полезный подход. Что касается одежды, будет лучше, если монахи, священнослужители и практикующие миряне будут носить разную одежду. Много раз я просил учителей мирян в тибетской традиции носить либо тибетскую или западную одежду мирянина, либо белую нижнюю юбку и белую верхнюю шаль с несколькими бордовыми полосками. Так люди будут знать, что они не монахи или монахини, и будут обращаться к ним соответственно. Тем не менее, многие из этих людей продолжают носить одежду, похожую на монашескую. Я ничего не могу с этим поделать. Монахи и монахини должны всегда носить свои одеяния, за исключением ситуаций, когда это подразумевает определенную опасность, например, при занятии физическим трудом. Тибетские монахи, монахини и монастыри Некоторые монахи в традиции Тхиравады, Хармагубтаки и Муласарвастивады не принимают пищу после полудня, а многие монахи Тхировады собирают подношение пищи и не используют денег. Это замечательно. В связи с тем, что значительная часть населения Тибета – монахи и монахини – практические соображения не позволяют всем строго следовать некоторым из этих практик. До 1959 года примерно четверть мужского населения в Тибете составляли монахи. В Тибете, а теперь и в Индии, в некоторых монастырях состояли тысячи монахов. По размерам такие монастыри равны небольшим городам. Эти большие монастыри также выполняют роль учебных заведений с полной программой обучения, которая длится около 20 лет и включает в себя получение учений, запоминания, дебаты, ритуалы виная, самостоятельную учебу и групповые церемонии. В монастыри поступает много мальчиков, и поскольку там обучается множество детей и молодых людей, жизнь в этих монастырях бьет ключом. Монахи более зрелого возраста отправляются в уединенные места, чтобы медитировать ни на что не отвлекаясь. Традиция дебатов возникла в Древней Индии. Сам Будда вел со шраманами и брахманами своего времени диспут по философским вопросам. В последующие века крупные индийские монастырские университеты стали использовать дебаты в качестве инструмента обучения и для обоснования учений Будды, когда их оспаривали небуддийские ученые. Тибетский буддизм продолжил эту традицию. Ключевой элемент дебатов – наличие большого числа монахов, которые обмениваются разнообразными идеями. Учитывая число монахов в описанных крупных монастырях, жители местных деревень не могут себе позволить подносить им пищу на ежедневной основе, да и улицы были бы забиты тысячами монахов, собирающих подношение пищи. Хотя миряне и подносят монастырям еду, готовить для тысяч людей очень сложно, И потому многие монахи готовят пищу в своих монастырских общежитиях. Для этого им приходится закупать и готовить собственные продукты, а это требует использования денег. Тем не менее, в Тибете и в первые годы нашего изгнания в Индии некоторые монахи продолжали учиться и практиковать, никогда не наедаясь досыта. Я знаю некоторых прекрасных монахов, которые так и жили, а теперь стали учителями Дхармы. Трудности западных монахов и монахи Ситуация для западных монахов и монахинь в тибетской традиции особенно сложна, потому что на Западе монастырей немного, а в Индии существуют проблемы с визами, здоровьем и языками. Некоторые учителя недостаточно тщательно отбирают и готовят западных кандидатов перед посвящением или не обеспечивают их надлежащей подготовкой после. Некоторые западные монахи и монахини сталкиваются с финансовыми трудностями. Во время конференции западных учителей буддизма в 1993 году некоторые монахи и монахини Запада рассказывали мне о трудностях, с которыми сталкиваются, и я не мог сдержать слез. Мы должны подумать о том, как исправить эту ситуацию, а затем предпринять соответствующие шаги. Наилучшим решением стало бы создание монастырей западными монахами и монахинями, а также разработка собственных программ подготовки. Мы, тибетцы, будем этому содействовать. Я ценю используемый во многих монастырях постепенный подход, при котором кандидаты проходят множество этапов, прежде чем получить обеты целиком. Это дает им время на то, чтобы подумать о монашеской жизни и оценить, подходит ли она им лично. А монашеская община получает возможность оценить пригодность кандидатов. Западным ученикам, которые подумывают о монашеском постриге, я рекомендую какое-то время пожить в монастыре в качестве практикующих мирян. Так они смогут испробовать соответствующий образ жизни и формат практики. Если им все подойдет, они смогут постепенно принять последующие уровни обетов, и у них будет возможность освоиться с новым уровнем, прежде чем переходить к еще более глубокому. Жизнь с другими монахами и монахинями, будь то наши учителя, сверстники или ученики, очень ценный опыт. Несмотря на то, что сейчас монастырей на Западе немного, в будущем, надеюсь, их станет больше. Монахам или монахиням, не живущим в монашеской общине, следует поддерживать дружбу с духовными друзьями, которые соблюдают сходные обеты и разделяют те же взгляды и устремления, и поддерживать связь с монахами и монахинями, живущими в других местах. Так они могут обсуждать с этими духовными спутниками Дхарму и свои трудности. Полное посвящение для женщин. На протяжении многих лет я не раз говорил о посвящении Пикшуни и выражал свое желание и надежду на то, что это посвящение будет проводиться и в нашей традиции Винаи, Мулсарвастиваде. Когда Шантаракшита в VIII веке принес в Тибет линию посвящения Пхикшу, он, к сожалению, не привез с собой Пикшуни, и потому в Тибете линия пострига Пикшуни никогда не существовала. Тем не менее, Сам наш учитель Будда при жизни основал орден Пикшуни и тогда же подтвердил, что женщины способны достичь как освобождения, так и полного пробуждения. Он также выразил пожелание о существовании четырехчастного собрания и сказал, благодаря тому, что эти четыре группы будут практиковать Будда-дхарму в согласии друг с другом, учения надолго сохранятся в этом мире. В силу всех этих причин важно, чтобы Пикшуни существовали и в нашей тибетской общине. Это особенно актуально сейчас, когда качество образования монахинь значительно улучшилось. Теперь мы видим, что многие монахини становятся хорошими учеными. Некоторые монахини получают звание гешема, что свидетельствует об их познаниях в буддийской философии. В какой стране я бы не оказывался, я вижу множество женщин, преданных практике. Во многих местах их больше, чем мужчин. Поэтому будет справедливо, если у женщин наравне с мужчинами будет доступ к обязанностям и привилегиям, которые подразумевают полное посвящение. Лично я не имею права в одиночку внедрять посвящение Пикшуни в жизнь тибетской общины. Это вопрос, который Санка должна решать совместно. Я уже много лет предлагаю провести международную встречу Санки для решения этой проблемы. В качестве подготовки к этому было бы правильно, Если тибетские пикшу смогли бы договориться о способе проведения посвящения пикшуни в традиции мула Я с радостью вижу, что многие главы тибетских линий передачи поддерживают меня в этом вопросе. Я также поделился некоторыми материалами Винаи с буддийскими лидерами из Лаоса и Мьянмы. Мы проведем серьезное обсуждение и уверен, в конце концов придем к некому соглашению. Нам, тибетцам, очень повезло, что после гонения царя Лангдармы в IX веке нам удалось восстановить линию Пикшу, которая была на грани исчезновения в Тибете. В результате великое множество мужчин смогло стать полностью посвященными монахами и получило возможность слушать харму, размышлять над ней и медитировать. А это принесло пользу тибетскому обществу, а также всему миру. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы изучить этот вопрос и отыскать способ также учредить санку пикшуни. В тех странах, где посвящение пикшуни на сегодняшний день существует, к примеру, на Тайване, в Корее и Вьетнаме, пикшуни множеством способов приносят пользу Дхарме и всему обществу. Недавно на Шри-Ланке было восстановлено посвящение бикуни в традиции Тхиравады. К 2014 году там было почти 1000 бикуни. В настоящее время несколько пикуней есть даже в Таиланде. Очень важно предоставлять равные возможности в вопросах принятия пострига. Ссылаясь на отрывки из Виная, некоторые тибетские мастера Виная предполагают, что в особых обстоятельствах допустимо проведение посвящения в пикшуне лишь сангой бикшу. Среди этих особых обстоятельств недоступны места, где нет пикшуни, которые могли бы дать посвящение. Поскольку они там не живут, или поскольку им было бы слишком опасно туда добираться. Мастера прошлого и современные учителя вина и в китайской общине с этим согласны. Между тем, несколько женщин, практикующих тибетский буддизм, получили посвящение Пикшуни Винаи Дхарму в китайской, вьетнамской и корейской санге. Мы признаем их статус Пикшуни. Я советую им вместе выполнять три основные активности санги. Нужно не просто восстановить посты к бикшуни, но и воспринимать их как объект почитания. В связи с этим мы должны пересмотреть определенные отрывки из буддийских текстов, а также основанные на предубеждениях относительно женщин, виды отношения и обычаи в наших общинах. Будда хотел, чтобы его санха соответствовала культурным установкам каждого конкретного периода времени. Мы, как санха, должны стремиться к этому и в 21 веке. Поскольку современное общество, а также организация объединенных наций подчеркивают важность гендерного равенства и уважения к женщинам, мы, буддисты, должны делать то же самое. Советы для монахов и монахинь. Теперь я хотел бы обратиться к тем из вас, кто выбрал путь монашества. Раз уж мы обрели драгоценную человеческую жизнь со всеми условиями, способствующими практике Дхармы, положить конец страданиям сансары нужно именно сейчас. Учитывая наличие времени и возможности практиковать харму, которая дает монашеская жизнь, мы должны изо всех сил стараться отказаться от ненужной активности и развивать удовлетворенность. Основная наша монашеская практика — отказ от омрачений. Монашеский образ жизни — это нечто большее, чем простое соблюдение обетов. Чтобы соблюдать обеты, мы должны исследовать свой ум, бросая вызов омрачениям и отвращая их. Для этого Будда рекомендовал жить в уединении. Уединение подразумевает не только одинокую жизнь в отдаленном месте. Более глубокое значение этого слова – расставание с омрачениями, разрушительными действиями и восемью мирскими заботами. Уход от эгоцентризма и неведения – наилучший вариант. Подобное уединение подразумевает развитие пометования и самонаблюдающего осознавания, а также терпеливую и прилежную тренировку нашего ума. Мы принимаем обеты, поскольку мы – несовершенные существа, которые пытаются усмирить свой ум. Естественно, мы совершаем ошибки, но не должны относиться к этому легкомысленно. Когда мы допускаем нарушение обета, то должны признать это и использовать предписанные вина и методы для очищения как разрушительной кармы, так и самого нарушения. Нарушение коренных обетов приводит к утрате посвящения, И потому в этом вопросе от нас требуется особая совестливость. Каждый человек сам решает, принимать ли монашеские обеты. Но если мы получаем посвящение, то должны практиковать искренне. Если мы носим монашеские одежды, но не отличаемся достойным поведением, миряне потеряют уважение к санке. Это было бы очень грустно. Монахи должны практиковать как следует и быть людьми, заслуживающими уважения. Монахи помогают друг другу совершенствоваться в дхарме, делая и получая предостережение. Когда монахи и монахи не ведут себя неправильно, но не признают своих ошибок, мы сострадательной мотивацией должны их предостеречь, чтобы они могли исправиться. Получая замечания, мы должны слушать с уважением и размышлять о том, что нам говорят те, кто принял посты раньше нас или мудрее нас в понимании обетов. Упрямство — и пренебрежительные отношения применительно к советам Будды или замечаниям Санки, создают в нашей практике много препятствий. А вот если мы получаем наставление со смирением и признательностью, это позволяет нам расти в Дхарме. Независимо от того, принадлежим ли мы к числу монахов и монахинь, важно ценить простоту монашеской жизни в обетах. Уважение к монашескому образу жизни оставляет нашему уме ответствующие отпечатки и позволит нам принять монашеские обеты в будущих жизнях. «Радость соблюдения монашеской дисциплины». Чтобы кратко выразить уважение монашеской дисциплине, я бы хотел поделиться с вами несколькими отрывками из книги «Радость дисциплины Протемокше, написанной мной в 1973 году. Мы, счастливцы, следуем за высшим учителем, безупречным. Нам надлежит с чистой верой посвящать себя бескомпромиссному нравственному поведению. Внешняя чистота, внутренняя чистота, принесение пользы и радость здесь и позже лекарство для себя и других чудесно мы встретились с путем будды несмотря на трудности мы встретились с ним на этот раз тех кто станет за этот путь держаться еще меньше с прочной решимостью в сердце всеми силами соблюдайте чистое поведение несомненно эта дисциплина усмиряет чрезвычайно грубое мрачение Даже Духа, что естественным образом присутствует в жизни домохозяина, следует ли говорить, что и ее облегчает эта дисциплина? Наивысший настрой Бодхичитты – путеводная нить на пути Бодхисаттвы, виды сосредоточения, такие как единство безмятежности и прозрения и тому подобное, чего не достичь посредством этой дисциплины. Чудесный и изумительный глубинный путь тантры – метод постижения бессамостности посредством тончайшего уровня ума – Он также основан на этой дисциплине. Состояние Будды, нераздельное единство сострадания и пустотности, эмахо, ведущий к этому быстрейший путь и его причина – это дисциплина. Посему, разумные друзья, не принижайте, не считайте банальной этическую дисциплину протимокшей, что исходят из писаний шравок. Знайте, что дисциплину восхваляют как основу и корень учения. Стремитесь надлежащим образом ей следовать, опираясь на учебу и анализ с пометованием, самонаблюдающим осознаванием и совестливостью. Тщательно, с сильнейшим устремлением, с личной принципиальностью и надлежащим уважением храните ее. Не поддавайтесь безразличию и лени, а не то растратите в пустую самый корень устойчивого благополучия. Обеты Бодхисаттвы и тантрические обеты Те, кто практикуют колесницу Бодхисаттв, принимают нравственные обеты бодхисаттвы, желая достичь полного пробуждения ради блага всех живых существ. В обетах бодхисаттвы основное внимание уделяется обузданию эгоцентризма, главного препятствия для порождения бодхичитты и осуществления практик бодхисаттв. Различные версии нравственных обетов бодхисаттв мы встречаем в тибетском, китайском и японском буддизме. Контрические нравственные ограничения принимают с более мощной мотивацией бадхичитты, из желания быстро достичь полного пробуждения и скорее обрести способность приносить пользу живым существам. Эти принципы включают 14 коренных обетов, отказ от восьми тяжких проступков и другие предписания. Их основная задача — поспособствовать ослаблению двойственного восприятия, но они также укрепляют все виды нравственного поведения запрещая пренебрежительно критиковать обеты Пратимокши и Бодхисаттвы, ругать учения Дхармы и отказываться от любви и Бодхичитты. В отличие от обетов Пратимокши, которые регулируют действия на уровне тела и речи, обеты Бодхисаттвы и тантрические обеты делают упор на соблюдение нравственности на уровне ума. Самое главное здесь — мотивация. Это значит, что при наличии чистой мотивации мы можем все свои действия превратить в Дхарму. Это, однако, не дает нам права оправдывать свои эгоистические и недобродетельные поступки, заявляя «Моей мотивации было сострадание». Практика виная подчеркивает важность избавления от привязанности и потому монахам не разрешается прикасаться к золоту или к драгоценным вещам. Обеты Бодхисаттвы предполагают, что практикующий уже может в какой-то степени контролировать привязанность и делают упор на благополучие других. В них уточняется – Если человек, делающий подношение, может обидеться на наш отказ от его денежного подарка, мы должны принять его подношение и использовать его на благо других. Хотя эти действия на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу, и то, и другое нравственные предписания, которыми на разных этапах своей практики руководствуется один и тот же человек. Практикующим, соблюдающим тантрические ограничения и обязательства, следует также соблюдать и обеты вины ведь их легче придерживаться, и они представляют собой хорошую подготовку к принятию обетов Бадхисатвы и тантры. Практику тантры нельзя использовать как оправдание для пренебрежения винаи. Напротив, мы должны быть более внимательными в практике винаи, ведь как без этого мы сможем соблюдать тантрические обеты, которых придерживаться сложнее?